самый длинный путь мы уже прибыли к индии не создал ли бог еще одного адама специально для америки пыльная дыра египсовая пещера нильс Нельсон отправляется в гоби Тверть несомненно была самые северные в мире Населял ли человек якутию в плейстоцене Кое-что о древних дюктайцах. Люди культуры Пластин. Гипотеза Луиса Лики. Место поиска – Аляска. 11 октября 1492 года. Где-то неподалеку от Багамских островов, они еще, разумеется, так не называются, да и вообще неизвестным в Европе, три небольших парусных корабля. Соединенные королевства Кастилию и Арагон суда покинули два с небольшим месяца назад. Переход к Канарским островам занял шесть дней. Шестого сентября они снова пустились в путь. По шестьдесят лиг в сутки делали быстрые парусники. По сто пятьдесят миль. И когда десять дней спустя на поверхности моря появилось «Хвала тебе, Пресвятая Дева Мария», множество пучков травы, и трава эта выглядела свежей, моряки решили, скоро земля. Земли, однако, не было. Да и откуда, теперь-то мы хорошо это знаем, могла она взяться в Саргасовом море? В этой странной океанской заводе с ее плавучими водорослями, странствующими по воле волны ветров, не было никакой тверди, ни островов, ни тем более материка. 30 сентября над кораблями пронеслись дружной стайкой Четыре фаэтона. Глупыши, фаэтоны, фрегаты появлялись и раньше. Земли не было. Пятого октября не стало и травы. Суда вышли из Саргассового моря. Кто знает, как сложились бы дела у экспедиции, если бы седьмого октября Христофор Колумб не принял решение отклониться от западного курса и направиться на запад-юго-запад. Уже в наше время исследователи вполне убедительно высчитали. Не миновать бы ему Гольфстрима, эскадра наверняка вышла бы к мысу Канаврал на восточном берегу Флориды. И не исключено, что корабля несло бы от берега или того хуже вынесло в Атлантику. Пролетело великое множество птиц от севера к юго-западу, запишет в своем дневнике Колумб. Судя по всему, можно было полагать, что они летят, дабы ночевать на суше или же бегут от зимы, которая в тех землях, откуда они вылетели, должна была уже наступить. Птицы действительно летели к материку, и едва ли не самым близким окажется избранное ими направление. Но только этого еще никто не знал. День, 10 октября, был нелегким для Колумба. От него потребовали, чтобы корабли повернули обратно. Ему, адмиралу, моря океана посмели угрожать. Обычно властный и вспыльчивый, Колумб сохраняет спокойствие, и это действует. Принимается компромиссное решение — подождать еще три дня. Как всегда, юнги встретили утреннюю зарю гимном, начинавшимся словами «Благословен будь свет дневной». С самого утра дули попутные ветры, но море было бурным, и волны становились все круче. Впереди шли Пинта и Нинья, Сзади — Санта-Мария, флагманский корабль. Взметнувшаяся ввысь волна принесла зеленую тростинку, потом палку. Морякам на ниньи удается выловить другую палку, обтесанную, так им представляется, с помощью железа. Моряки ошибаются. Палку обтесывали каменными орудиями. Но этого никто из членов экипажа Колумбовой эскадры представить себе не мог. В Европе каменных орудий уже давным-давно не было. Проплывает мимо уносимая волнами дощечка. Чуть поодаль, усеянная ягодами шиповника, веточка. В десять часов вечера Колумб видит вдалеке мерцание. Но, может быть, ему это только кажется? Свет был неясен, и чтобы удостовериться, не земля ли впереди? Адмирал вызвал королевского постельничего Пера Гутьерреса и сказал ему, что он видел свет, и попросил его всмотреться вдаль. Тот исполнил просьбу, также увидел свет. Об этом адмирал сообщил Родриго Санчесу де Сеговии.